типы лазеров и их особенности Новые лазеры сейчас открывают едва ли не каждый день Как правило, речь идет об обнаружении нового вещества, способного работать в лазере или изобретении нового метода закачки энергии в рабочее тело Вопрос в том, годятся ли эти технологии для создания лучевых ружей или световых мечей? Можно ли построить лазер, достаточно большой для обеспечения энергии звезды смерти? На сегодняшний день существует ошеломляющее разнообразие лазеров, которые можно классифицировать по материалу рабочего тела и способу закачки энергии. Это может быть электричество, мощный световой луч, даже химический взрыв. Перечислим несколько типов лазеров. Газовые лазеры Эта категория включает и чрезвычайно распространенные гелий-неоновые лазеры, дающие очень знакомый красный луч. Накачивают их при помощи радиоволн или электричества. Гелий-неоновые лазеры обладают небольшой мощностью, а вот газовые лазеры на углекислом газе можно использовать при подрывных работах для резки и плавки металлов в тяжелой промышленности, Они способны давать чрезвычайно мощный и совершенно невидимый луч. Химические лазеры. Эти мощные лазеры заряжаются от химической реакции, к примеру, горение этилена и трифторида азота, NF3. Такие лазеры достаточно мощны, чтобы найти применение в военной области. В США химический принцип накачки – Применяется в воздушных и наземных боевых лазерах, способных давать луч мощностью в миллионы ватт и предназначенных для сбивания в полете ракет малой дальности. Эксимерные лазеры. Эти лазеры получают энергию также от химической реакции, в которой обычно задействованы инертный газ, то есть аргон, криптон или ксенон, и какой-нибудь фторид или хлорид, Они дают ультрафиолетовый свет и могут использоваться в электронной промышленности для вытравливания крохотных транзисторов на полупроводниковых чипах, а также в хирургии глаза для проведения тончайших операций по технологии LASIK. Твердотельные лазеры Первый в мире работающий лазер был изготовлен из кристалла рубина, сапфир с примесью хрома, придающий кристаллу розовую окраску. Многие кристаллы при легировании их Итрем, Гольмием, Тулием и другими химическими элементами способны создавать лазерный луч. Твердотельные лазеры могут давать высокоэнергетические ультракороткие вспышки. Полупроводниковые лазеры. Диоды, которые мы так широко используем во всевозможных электронных устройствах, могут давать мощные лазерные лучи, которые используются в промышленности для резки и сварки. Эти же полупроводниковые лазеры работают и в кассовых аппаратах, считывая штрих-коды с выбранных вами товаров. Лазеры на красителях. В этих лазерах в качестве рабочего тела используются органические красители. Они исключительно полезны в получении ультракоротких импульсов света, которые часто имеют длительность порядка одной триллионной доли секунды.